Глава 272. Образец совершенства. После недели восстановления энергия души Ван Дун достигла четвертого уровня. И хотя ему предстоит снова штурмовать границу пятого ранга, Ван Дун был уверен, что преодолев ее, он станет сильнее, чем раньше. Также, скорее всего, сильно улучшатся и навыки космических сражений. Раньше Ван Дун полностью опирался на свой АПМ и микроконтроль, дабы подавить оппонента. Этот принцип лежал в основе двух его собственных стратегий. Много студентов из шести различных академий решили присоединиться к клубу «С». Помимо Бернау были также студенты из Крукса, Вашингтона, Салу, трех академий А-класса и одна академия Б-класса – Тернбула. В выходные студенты академии разминали мышцы и устраивали дружеские поединки друг с другом. Поединок между Ван Дуном и Карлом был на сегодня последним. Все желали увидеть, как создатель искусства Карл Стрима будет использовать свое творение. Порвав трех противников, Карл осмелел и бросил вызов Ван Дуну. Это не понравилось Хуян Ян Сюаню, так как тот не был уверен в том, достаточно ли хорошо восстановился Ван Дун. Ян Сюань беспокоился за репутацию Ван Дуна как лидера клуба так как была возможность отступиться и проиграть. Ван Дун с радостью принял вызов. Он уже давно чувствовал, как недоволен Карл, и предположил, что тот ощутил определенные недостатки в своих боевых тактиках, но не имел возможности конкретно их выявить из-за отсутствия серьезных соперников. Выстоять против Карла могли лишь Флэш и Бису. Однако эти двое не появлялись со времен их последнего поражения, так что Карлу... Приходилось тренироваться вместе с Бестом, вследствие чего он быстро заскучал. Это было первое космическое сражение Ван Дуна с момента возвращения на Землю, но он был уверен, что победит с легкостью. Сейчас он мог видеть гораздо больше и лучше и буквально читал все действия Карла. Карл проиграл три матча подряд. Такой катастрофический исход событий застал парня врасплох, вследствие чего... Он много раз пересмотрел повторы, пытаясь понять, как и почему он проиграл. Даже Ван Дуна удивила та легкость, с которой он одолел оппонента. Он был доволен новой способностью командовать флотом как одним целым, позволяющей уничтожать противника через малейшие осечки. После матча никто не ушел. Все остались обсудить недавние события в ПА. Пока шутника и Инхирия не было, марсиане сильно разбушевались и начали полную доминацию в Пиэй, пока не наткнулись на двух сильных соперников – Ван Бэня и Дзян Луна. Ван Бэнь принял вызов марсиан из-за дружеских отношений с шутником Инхерием, а Дзян Лун сделал это ради своей репутации. Четверо марсиан неплохо надебоширили. От их провокаций пострадал не только шутник Инхерий, но и многие другие бойцы. В том числе и Дзян Лун. Как наследник тактики Небесной Ладони, Дзян Лун был очень известным бойцом с Луны. Его репутация очень сильно пострадала от ударной волны, столкновения фанатов Марсиан и фанатов шутника Эйнхерия. Так что он решил принять вызов. Дзян Лун будет сражаться против Леу Шуана, а Ван Бэнь против Цинь Куня. Когда компания включила телевизор, Дзян Лун уже успел проиграть Леу Шуану. Пусть удары небесной ладони и были сильны в плане энергии, души и опыта, Дзян-Лун оказался определенно позади. Леу Шуан был более искусен. Он терпеливо выжидал, пока противник сам себя вымотает, и, дождавшись подходящего момента, добил его. Когда Дзян-Лун упал на землю, марсиане бешено заликовали, восхваляя победу своего кумира. Их голоса были полны презрения и провокации. Дзян Лун ощутил большое негодование. Он понял, что проиграл не из-за огромной разницы в энергии души, а из-за того, что тактика, которую он практиковал, была слабее тактики пламени. С самого начала он понимал, что уступает противнику, поэтому решил закончить битву за несколько ударов, до того, как Ушуан сможет продемонстрировать силу своей тактики. Однако Дзян Луну не дали и шанса. Лео Шуан контролировал ситуацию с самой первой секунды боя. Прочие зрители были ошеломлены напыщенностью марсиан. Некоторые даже начали освистывать их. «Как же бесит! Эти марсиане высокомерные и тщеславные ублюдки! Почему они так сильно стремятся унизить других бойцов?» Глядя на валяющегося на земле Дзян Луна, Лео Шуан, нацепив самодовольное выражение лица, опустил большой палец вниз. Наглые действия марсиан сильно взбесили Ванян с землянами. Хотя Ван Дун и хотел преподать этой четверке хороший урок, он должен был действовать аккуратно, так как не был уверен, что сможет победить Лео Шуана без полностью восстановленного моря сознания. Все ожидали, что Ван Бэнь сможет отомстить за павших воинов, но после выступления Лео Шуана многие засомневались, что даже Ван Бэнь справится с марсианами. Пусть молодой тигр и достиг пятого уровня, но его оппоненты от него не отставали. Трое из марсианской четверки уже служили в армии, а другой их член был официальным учеником школы учения небесного наставника. Было совсем не похоже, что марсиане пришли сюда за равными боями. Даже победив Дзян Луна, Леу Шуан не перестал чувствовать гнев внутри себя. Может, у него и не было двойного атрибута силы ядерного генома, как у шутника Эйнхерия. Но он точно не проиграет ему, если будет осторожен. У него ведь было превосходство в уровне энергии души. «И это все, что у вас, Эванян, есть! Какие же вы жалкие, бесполезные куски дерьма!» — кричал Леу Шуан зрителям. У Эванян было две из пяти великих тактик. Однако одна из них вовсе не предназначалась для битвы, а другая была настолько сложной, что даже дом Доуэр не мог полностью освоить ее за многие поколения. «Ну и дерьмо!» Лео Шуан направился к выходу и почти вышел с арены, как кто-то тихо вошел на нее, и на трибунах воцарилась полнейшая тишина. Внешность вышедшего молодого человека можно было назвать изящной, если даже не слегка женоподобной. «Сможешь выдержать всего один мой удар? Я признаю твою победу». Ле Кэнь почти упал со стула от восторга. «О, Господи! Становится все интереснее и интересней!» Ли Ши Минь, который сейчас летел обратно на землю, также смотрел прямую трансляцию поединка. Увидев нового бойца, он перевел внимание с бумаг на экран и нахмурил брови. Стоило Ле Шуану понять, кто перед ним стоит, как его нахальство мгновенно улетучилось и он встал в защитную стойку. Если в этом поколении и найдется боец, которого мог остерегаться Леушуан, то он сейчас стоял прямо перед ним. Образец совершенства. Патрокл Дуэр.